бы такое рассказать вам. Ай, вдруг не взопрёт на ум. Эх, старина, старина, расскажу-ка я вам, как ведьмы игрались с спокойным дедом в дурни. Только заранее прошу вас, господа, не сбивайте меня с толку, а то такой кисель видите, что совесть на будет и в рот взять. Один раз задумывался, велиможному гетману послать, зачем так царице грамоту? А тогдашний полковой писарь, э, вот нелегко возьми и прозвище я не вспомню, весьряк не весьряк, мотузочекка не мот, голодсупик. Ай, нет, не голодсупик. Ну, знаю только, что как-то чудно начинается его мудрёное прозвище. Так вот этот писарь позвал к себе деда и сказал, что вот наряжает его сам гетман. ганцом с грамотой к царице. Ну, дед не любил долго собираться. Грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как самое называл, поросятков и поднял за собой такую пыль, как будто бы 15 хлопцев задумали посреди улицы играть в кашу. На другой день петух ещё не пропел в четвёртый раз, дед уже был в канатопе. А на ту пору была там ярмарка. Народу высыпало по улице, столько шо в глазах рыбело. Но так как был и рана, то дед престоялся, чтобы разглядеть хорошинка. Между тем в палатках начало мало-помалу шевелиться. Дым покатил то там, то сям кольцами и запах горячих сластён понёсся по всему табору. Деду вспала на ум, что у него нет ни огнива, ни табаку наготовить. Вот и пошёл таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов навстречу запорожцу. Гуляка по лицу видно. Красный, как жар, шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, при боку сабля и люлька с медной цепочкой по самой пятой. Ну, запорожец да и только. Да, так и встретились. Ну слово за слово, долго ли до знакомства. Пошли колякать, колякать, так что Дед совсем уже было позабыл и про путь свой. Попойка завелась как на свадьбе перед постом великим. Только наконец прискучило бить в горшки и швырять в народ дигами, да ярмаки, не век же стоит. Вот и сговорились, новые приятели, чтобы не разлучаться и путь держать вместе. Было давно уже под вечер, когда выехали они в поле. Солнце убралось на отдых, и где-где горели вместо него красноватые полосы. Нашего запорожца Раздабар взял страшний Откуда же набиралась истории и приисковки такие диковинные, что дед несколько раз хватался за бока и чуть не надсадил своего живота со смеху. Но в поле становилось чем дальше, сумрачнее, а вместе с тем становилась несвязнее молодецкой мовы. Наконец рассказчик наш притих совсем и вздрагивал при малейшем шорохе. Э, э, земляк, уж ты думаешь, как бы домой да напить? Перед вами нечего таиться, сказал он, вдруг оборачившись и неподвижно уставив на них глаза свои. Знаете ли, что душа моя давно продана нечистому. Тьфу, как и невыдершина. А кто на своём веку не знался с нечистыми, тот -то и нужно гулять, как говорится, на прах. Их братцы гулял бы до да ноч эту. Срок молодцу, братцы, не выдайте, не поспите одной ночи. Век не забуду вашей дружбы. Но ну, почему не пособить человеку в таком горе? Где-то объявил напрямик, что скорее досто треза чуб собственной головы, чем допустит черда понюхать собачьи морды свои христианские души. Казаки наши ехали бы, может, и далее, если бы не обволокло все небо ночью словно черным ридном, и в поле не стало так же темно, как под овчинным тулупом.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 что-нибудь его разогнать. Он проведал он коней, обсмотрел все возы, закурил люльку, пришёл назад и сел опять около своих. Вот и чудится ему, что из-за соседнего воза что-то серое выказывает роги. Когда глаза его начали смыкаться, так что принуждён он был ежеминутно протирать кулаком и промывать оставшейся водкой. Но как скоро немного прояснялось, всё пропадало. Наконец, мало-погодя, опять показывается из-под воза чудище. Дед вытаращил глаза сколько мог. Но проклятая дремота всё томанила перед ним. Руки его окостенели, голова скатилась и крепкий сон схватил его так, что он повалился словно убитый. Да, долго спал дед. И как припекло порядочно уже солнце его выбритую макушку, тогда только схватился он на ноги, потянувшись раза два и подчасав спину, дед заметил, что вазов стояло не так много, как с вечера. К своим. Казак спит, а запорожца нет. Вы спрашивать никто знать не знает. Страх и раздумья взял деда. Пошел посмотреть коней, ни своего, ни запорожского.